Глава 4. О том, чем индивид представляется. Этой стороне, то есть нашему бытию во мнении других, обычно вследствие некоторой особой слабости нашей природы, придается слишком большое значение, хотя уже самое поверхностное размышление покажет, что сама по себе она для нашего счастья несущественна. Трудно поэтому объяснить, от отчего всякий человек чувствует такую искреннюю радость всегда, когда он замечает признаки благосклонного отношения других и когда что-либо польстит его тщеславию. С такой же неизменностью, как мурлычет кошка, если ее погладить, сладкое блаженство отражается на лице у человека, которого хвалят, особенно за то, в чем он считает себя знатоком хотя бы похвала эта была явной ложью. Знаки чужого одобрения часто утешают его в реальном несчастье или в той скудости, с какой отпущены ему дары из двух рассмотренных выше главных источников нашего счастья. И наоборот, достойно удивления, с какой силой его неизменно оскорбляет и часто делает глубоко несчастным всякий удар по его честолюбию в каком-либо смысле, степени или отношении, всякое неуважение, пренебрежение, невнимание. Поскольку это свойство дает начало чувству чести, оно может оказывать благотворное воздействие на самочувствие многих людей, как суррогат их моральности». Но на личное счастье человека, прежде всего настолько существенное для него душевное спокойствие и независимость, оно действует как условие, скорее мешающее и вредное, чем благоприятное. Вот почему, с нашей точки зрения, желательно поставить ему границы и путем надлежащего обсуждения и правильной сравнительной оценки благ по возможности умерить такую чувствительность к чужому мнению. Будет ли оно лестно, будет ли оно обидно. И там, и здесь основа одна и та же. Иначе человек остается рабом чужого мнения и чужого суждения. Так легковесно ничтожно все то, что тщеславного мужа может свалить и поднять. Таким образом, правильная оценка того, каков человек в себе и для себя самого, в сравнении с тем, чем он является просто в глазах других людей, должна много способствовать нашему счастью. К первому принадлежит все, чем заполнено время нашего личного бытия, его внутреннее содержание, следовательно, все блага, которые разобраны нами под заголовками, что есть индивид и что имеет индивид ибо ареной, где все они развивают свое действие, служит личное сознание. Напротив, то, что мы есть для других, локализуется в чужом сознании. Это представление, в котором мы там появляемся вместе с отнесенными к нему понятиями. Высшие сословия со своим блеском, со своей роскошью, пышностью, великолепием и всякого рода показными сторонами – Могут сказать, наше счастье лежит всецело вне нашего «я». Оно находится в голове других. А это есть нечто такое, что непосредственно для нас не существует, имея на нас лишь косвенное влияние, именно поскольку им определяется поведение других относительно нас. А это последнее, опять-таки, собственно, касается нас лишь в той мере, в какой оно отзывается на каких-либо условиях, которые могут изменить то, что есть мы в себе и для себя самих. Помимо этого, ведь происходящее в чужом сознании как таковое для нас безразлично. Да мы постепенно и привыкаем так к нему относиться, когда в достаточной степени познакомимся с поверхностью и бессодержательностью суждений, с ограниченностью понятий, с мелочностью мыслей, с извращенностью мнений и со множеством заблуждений большинства людей. И к тому же на собственном опыте узнаем, с каким пренебрежением говорится при случае о любом человеке, коль скоро нет оснований его бояться или думать, что это дойдет до его ушей. В особенности же поучительно послушать, как полдюжины тупоголовых господ презрительно отзываются о самых великих людях. Тогда мы убеждаемся, что тот, кто придает большое значение мнению людей, делает им слишком много чести. Во всяком случае, приходится довольствоваться жалкими ресурсами тому, кто находит свое счастье не в двух уже разобранных классах благ, а должен искать его в этом третьем, то есть не в том, каков он на самом деле, а в том, каков он в чужом представлении. Ибо вообще основой нашего существа и потому также нашего счастья служит наша животная природа. Таким образом, для нашего благополучия самое существенное здоровье, а затем средство к существованию, то есть жизнь, свободная от забот. Почести, блеск, ранг, слава, сколько бы высоко ни ценили их иные, не могут ни конкурировать с этими сущностными благами, ни заменить их. Напротив, в случае нужды почестями без колебания жертвуют ради этих благ. Вследствие этого для нашего счастья важно заранее прийти к той простой мысли, что каждый прежде всего и на деле – живет в своей собственной коже, а не во мнении других. И что поэтому наше реальное и личное состояние, как оно определяется здоровьем, характером, способностями, доходами, женою, детьми, друзьями, жилищем и так далее, сто крат важнее того, что угодно делать из нас другим. Противоположный взгляд ошибочен и ведет к несчастью. Если с пафосом восклицают честь дороже самой жизни, то это, собственно, значит бытие и благосостояние – ничто, главное, что думают о нас другие. Такое отношение к чести можно, разумеется, считать гиперболой, в основе которой лежит прозаическая истина, что для нашего успеха и положения среди людей часто совершенно необходима честь, то есть их мнение о нас. К этому я еще вернусь впоследствии. Если же оказывается, что почти все, к чему люди всю жизнь неутомимо стремятся в непрерывном напряжении и с тысячью опасностей и трудов, имеет своей последней целью подняться во мнении других, так что в сущности и главным образом для этого служат не только должности, титулы и ордена, но также богатство и даже наука и искусство, и в конечном итоге люди добиваются только большего почтения от других» то это, к сожалению, свидетельствует лишь о размерах человеческой глупости. Придавать чрезмерно большое значение мнению других – эта мания владеет всеми. Коренится ли она в самой нашей натуре или возникла в результате общественной жизни и цивилизации, во всяком случае она оказывает на все наши поступки и отношения совсем не подобающее и враждебное нашему счастью влияние которое можно проследить, начиная от тревожного и рабского соображения, что об этом скажут, и вплоть до кинжала Вергиния, пронзившего сердце его дочери, или до готовности людей жертвовать ради последующей славы, покоем, богатством и здоровьем, даже самой жизнью. Правда, это безумие дает удобное оружие тем, кому надо повелевать людьми, или как-то иначе руководить ими. Почему во всех отделах искусства дрессировки людей на первом месте и значится правило поддерживать и изощрять чувство чести. Но по отношению к личному счастью человека, которое нас здесь занимает, дело обстоит совершенно иначе. И нам приходится наоборот предостерегать от чрезмерного внимания к мнению других. Если же, как показывает повседневный опыт, последнее все-таки пользуется таким значением, если большинство людей выше всего ставит как раз мнение о них других и потому хлопочет о нем более, чем о том, что, совершаясь в их собственном сознании, существует для них непосредственно, если, таким образом, в извращении естественного порядка первое кажется им реальной, а последняя лишь идеальной частью их бытия, если, следовательно, производное и вторичное они возводят в главное, и их больше беспокоит образ их существа в голове других, нежели само это существо, то в этой непосредственной погоне за тем, что непосредственно нам не дано, и заключается та глупость, которую назвали суетностью. Чтобы тем отметить пустоту, и бессодержательность подобного стремления. Из вышеизложенного легко также видеть, что оно, это стремление, представляет собой забвение цели ради средств, подобно скупости. В самом деле, ценность, придаваемая нами мнению других, и наша постоянная забота в этом направлении обычно не оправдываются почти никакой разумной целью, так что на них можно смотреть как на своего рода всеобщую манию, которая распространяется на всех людей или, вернее, врождена им. Во всем, что мы делаем и допускаем, мы едва ли не прежде всего другого принимаем в расчет чужое мнение, и заботой о нем можно при ближайшем рассмотрении объяснить чуть не половину всех печалей и тревог, какие мы когда-либо испытали ибо она лежит в основе всего нашего столь часто благодаря своей болезненной чувствительности, оскорбляемого самолюбия, всех наших сует и притязаний, а также нашей пышности и важности. Без этой заботы и погони роскошь едва ли достигла бы десятой доли того, что мы видим теперь. В них берет начало всякая гордость, принцип и упрямство – Как бы ни были различны ее характер и область, и каких только жертв она не требует. Она обнаруживается уже в ребенке, затем в каждом возрасте, всего же сильнее в преклонном, ибо тогда при иссякшей способности к чувственным наслаждениям суетность и спесь имеют своей соперницей во власти над человеком одну только скупость». Всего нагляднее можно наблюдать их у французов, у которых они вполне эндемичны и часто проявляются в нелепейшем честолюбии, комичнейшем национальном тщеславии и бесстыдном хвостовстве. Чем они сами себя побивают, так как благодаря этому французы стали посмешищем других наций, и выражение «великая нация» обратилось в издевательство. Но чтобы показать еще частный случай, характеризующий рассматриваемую здесь манию чрезмерной заботливости о мнении других, приведу необыкновенно яркий, благодаря совпадению внешних обстоятельств с соответственным внутренним характером, прямо-таки разительный пример этой коренящейся в человеческой натуре глупости. На нем вполне можно видеть силу этого крайне странного стимула. Я имею в виду следующее, заимствованное из газеты «Таймс» от 31 марта 1846 года, место в подробной корреспонденции о только что совершенной казни Томаса Викса, подмастерья, убившего из мести своего хозяина. В назначенный для казни день рано утром к нему явился достопочтенный тюремный священник, однако Викс, хотя вел себя спокойно, не обнаружил никакого внимания к его увещеваниям. Напротив, единственное, о чем он думал, это чтобы ему удалось выказать побольше молодчества перед свидетелями его позорного конца. И ему это удалось на самом деле. На дворе, где ему нужно было пройти к виселице, устроенной возле самой тюрьмы, он произнес «Ну, как сказал доктор Дот, я скоро узнаю великую тайну». Со связанными руками, но без малейшей посторонней помощи взошел он на лестницу эшафота. Стоя на последнем, он посылал направо и налево поклоны зрителям получивший себе ответ и награду в громовом одобрительном крике собравшейся толпы, и так далее. Великолепный образчик чистолюбия человек, имея пред собою смерть в самом ужасном ее виде, с открывающейся за ней вечностью, заботится только о впечатлении, какое он производит на сбежавшихся зевак, и о том мнении, которое он оставит о себе в их головах. Казненный в том же году во Франции за покушение на цареубийство Леконт, во время своего процесса тоже печалился главным образом о том, что не может явиться перед палатой Перов в приличном одеянии, и даже в час казни он всего больше досадовал на то, что ему не позволили перед тем побриться. Что и прежде бывали подобные случаи, это мы видим из замечания Матео Алимана, в предпосланном его знаменитому роману Гусман де Альфарача «В видении». Именно, что многие заблудшие преступники в последние часы, которые они должны были бы посвящать исключительно спасению своей души, вместо того занимаются обдумыванием и заучиванием небольшого поучения, какое им желательно произнести на лестнице эшафота. В подобных чертах мы, впрочем, находим свое собственное отражение, ибо повсюду из ряда вон выходящие случаи дают наиболее яркую иллюстрацию сути. У всех у нас то, что составляет предмет наших забот, печалей, скорбей, досад, беспокойств, трудов и так далее, в большинстве, пожалуй, случаев связано, собственно, с чужим мнением и столь же нелепо, как у тех бедных висельников». Здесь же, по большей части, лежит и источник нашей зависти и ненависти. Очевидно поэтому, едва ли что могло бы в такой степени содействовать нашему счастью, которое главнейшим образом опирается на душевное спокойствие и довольство, как ограничение и ослабление этого стимула до разумно оправдываемой меры, быть может в 50 раз меньшей, чем теперь. Иными словами... Освобождение нашего тела от этого постоянно терзающего нас жало. Это, однако, очень трудно. Здесь нам приходится иметь дело с естественной и врожденной извращенностью. Даже самым мудрым людям от честолюбия удается избавиться позже, чем от других страстей, говорит Тацит. Единственным средством избавиться от этой всеобщей глупости было бы ясно признать ее таковой – и для этой цели убедиться в следующем. Большинство мнений, которые царят в головах людей, обычно бывают совершенно ложны, превратны, ошибочны и нелепы, и потому сами по себе не заслуживают никакого внимания. Затем, мнение других в большинстве вещей и случаев может иметь очень мало реального влияния на нас. Далее. Оно, по большей части, вообще бывает очень неблагоприятным, так что почти каждый почувствовал бы смертельную обиду, если бы услышал, что о нем говорится и в каком тоне. Наконец, даже сама честь, собственно, имеет для нас лишь косвенное, а не непосредственное значение и тому подобное. Если нам таким образом удастся отречься от этой общей глупости, то в результате неимоверно выиграет наше душевное спокойствие и веселье. А равным образом мы приобретем более твердые и уверенные приемы, выработаем себе во всех отношениях более непринужденное и естественное поведение. То крайне благотворное влияние, которое имеет на наше душевное спокойствие уединенный образ жизни, зависит в значительной мере от того, что такая жизнь избавляет нас от постоянного пребывания на глазах у других и, следовательно, делает ненужным всегдашнее соображение о том, каково будет их мнение и тем возвращает нас себе самим. Кроме того, мы избежали бы тогда очень многих реальных несчастий, в какие повергает нас теперь уже одно это чисто идеальное стремление подняться в мнении других. Вернее, это пагубная глупость. Вместе с тем мы стали бы проявлять гораздо большую заботливость относительно серьезных благ, да и наслаждались бы ими беспрепятственнее. Но, как сказано, прекрасное трудно.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 Всего же более рекомендовал бы я такое гордое поведение лицам, располагающим преимуществами чисто личными, о которых нельзя, как об орденах и титулах, ежеминутно напоминать чувственными впечатлениями. Ибо в противном случае лицам этим довольно часто придется олицетворять поговорку «свинья Минерву учит». «Пошути с рабом, и он скоро покажет тебе зад» говорит прекрасная арабская пословица. Не надо также пренебрегать горациевским, проникнись гордостью заслуженно добытою. Добродетель же скромности поистине выгодное изобретение для обделенных природой. Следуя ей, всякий должен говорить о себе, как если бы и он был оборванцем, а это прекрасно нивелирует, так как дело принимает такой вид, будто вообще существуют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 Это дает ему опору, и вот он с благодарностью готов кулаком и пятой защищать все присущие этой нации недостатки и глупости. Поэтому-то, например, из 50 англичан едва ли найдется больше одного, который присоединится к вам, когда вы с подобающим презрением отзоветесь о бессмысленном и унизительном ханжестве его нации. Но этот один будет человек с головой. Немцы свободны от национальной гордости и тем подтверждают свою прославленную честность. Совсем обратная те из них, которые стараются показать такую гордость и смешным образом ее афишируют, как это особенно делают немецкие братья и демократы, льстящие народу, чтобы совратить его. Правда, говорят, будто немцы изобрели порох. Я, однако, не могу присоединиться к этому мнению. И Лихтенберг спрашивает, почему человек, не будучи немцем, редко выдает себя за такового, но обычно, желая за что-нибудь себя выдать, называет себя французом или англичанином. Впрочем, индивидуальность стоит далеко выше национальности, и по отношению к каждому данному человеку первое заслуживает в тысячу раз более внимания, чем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 пока и его не постигнет та же участь. Всякая нация смеется над другой, и все они правы. Предмет этой главы, трактующий о том, чем мы представляемся на свете, то есть что мы есть в глазах других, можно, как уже замечено, подразделить на честь, ранг и славу. Что касается ранга, то сколь не важен он в глазах толпы и филистеров, и сколь невелика его польза в механизме государственной машины, мы можем для нашей цели ограничиться здесь лишь немногими словами. Это условие, то есть, собственно, вымышленное достоинство, его эффект заключается в поддельном почтении, и, в общем, это просто комедия для толпы. Ордена – это векселя, выданные на общественное мнение. Их ценность основана на доверии к тому, кто их дарует. Во всяком случае, даже совершенно независимо от того, что, заменяя собою материальное вознаграждение, они сохраняют государству много денег, это вполне целесообразное установление, при том условии, что они раздаются осмотрительно и справедливо. У толпы, как известно, есть глаза и уши, но немногое сверх того. К тому же у нее весьма слабая способность суждения и короткая память. Некоторые заслуги лежат совершенно вне сферы ее понимания. Другие она понимает и с восторгом приветствует на первых порах, но затем их скоро забывает. Поэтому я нахожу вполне уместным, если крест либо звезда всегда и всюду как бы кричит толпе «этот человек не вам чита, у него есть заслуги».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 Отдельный человек собственными силами может сделать лишь очень немногое и предоставлен на произвол судьбы, подобно Робинзону. Лишь в сообществе с другими представляет он собою нечто могущественное. Он подмечает этот факт, как только начнет сколько-нибудь развиваться его сознание, и в нем возникнет тогда стремление считаться дельным членом человеческого общества который способен внести свою долю работы в меру своих сил и потому имеет право участвовать в выгодах человеческого общежития. А этого он достигнет в том случае, если он, во-первых, делает то, чего требуют и ожидают от всех вообще, затем то, чего требуют и ожидают от человека в том особом положении, какое он занимает.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 чувством чести и по обстоятельствам чувством стыда. Это именно чувство вызывает краску на его щеках, когда он думает, что внезапно упал во мнении других, даже если он не знает за собою никакой вины, даже если открывающийся промах касается лишь относительного добровольно взятого на себя обязательства. С другой стороны, ничто в такой мере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 Им соответствует гражданская, служебная и половая честь. Причем для каждой из них, опять-таки, имеются дальнейшие разновидности. Всего обширнее сфера гражданской чести. Она исходит из предпосылки, что мы, безусловно, уважаем права каждого человека и потому никогда не воспользуемся для своей выгоды несправедливыми или законом недозволенными средствами. Честь эта служит условием для участия во всяком мирном общении. Она утрачивается через один хотя бы поступок, явно и резко противоречащий такому общению, следовательно, и через всякое уголовное наказание. при том, однако, предположении, что оно справедливо. Но всегда честь своей последней основой имеет убеждение в неизменности нравственного характера, силу которой единственный дурной поступок гарантирует такой же моральный характер всех последующих, коль скоро будут даны одинаковые условия. Это выражает английское слово character, употребляемое в смысле славы, репутации, чести. Поэтому именно утраченную честь никогда нельзя восстановить, чтобы утрата эта была обусловлена обманом, например, клеветой или ложной видимостью. Вот почему существуют законы против клеветы, пасквилей и оскорблений. Ведь оскорбление, простая брань, есть огульная клевета без указания причин. Это хорошо можно передать греческим выражением «всяческое оскорбление есть клевета», хотя оно нигде и не встречается. Правда, кто ругается, обнаруживает этим, что он не может привести против данного человека никаких реальных фактов.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 Хотя гражданская честь получила свое название от бюргерского сословия, но она сохраняет свое значение для всех состояний безразличия, не исключая даже высших. Ни один человек не может обойтись без нее. И она есть дело весьма серьезное, легкого отношения к которому должен остерегаться каждый. Нарушающий доверие и веру утрачивает их навсегда – что бы он потом ни делал и кто бы он ни был. Он непременно отведает горьких плодов, какие приносит с собою эта утрата. Честь в известном смысле имеет отрицательный характер, именно как противоположность славе с ее положительным характером. Ибо честь есть мнение не о каких-либо особенных, исключительно данному субъекту принадлежащих свойствах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 в опровержении этой клеветы, если оно в достаточной мере гласно и клеветник выведен на чистую воду. Уважение перед старостью обусловлено, видимо, тем, что хотя за молодыми людьми честь и признается как предположение, но она еще не испытана и потому покоится, собственно, на доверии. У людей же пожилых в течение их жизни должно было выясниться – Могут ли они поддержать свою честь своим поведением? Ведь ни годы сами по себе, которых достигают также и животные, некоторые живут даже гораздо дольше, ни опыт, представляющий просто более близкое знакомство с ходом вещей на свете, не дают достаточного основания для того уважения младших по отношению к старшим, какое, однако, является повсеместным требованием.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 Что же касается доброй репутации, то, по крайней мере, Хрисип и Диоген говорили, что не считают нужным ради нее даже шевельнуть пальцем, если это не связано с чем-то полезным. И я совершенно согласен с ними. Равным образом детальный разбор этой истины дает в своем шедевре об уме Гельвеций, приходя к выводу, мы любим уважение не само по себе, а за те выгоды, которые оно нам доставляет.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 честь которого заключается главным образом в отрицательных признаках. Служебная честь требует далее, чтобы занимающий какую-либо должность поддерживал ради своих коллег и преемников почтительное отношение к самой этой должности, именно путем упомянутого пунктуального исполнения своих обязанностей, а также не оставляя без возмездия нападок на саму должность и на себя как ее носителя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 свою честь, ни одна женщина не должна больше вести с нею знакомства ее избегают как зачумленную. Подобная же участь постигает прелюбодейку, ибо она не сдержала условий брачной капитуляции, на которые согласился мужчина, и такой пример будет отпугивать мужчин от подобной капитуляции, тогда как на ней основано благо всего женского пола. Но сверх того еще, прелюбодейка, вследствие заключающегося в ее поступке грубого вероломства и обмана, вместе с половой утрачивает также и гражданскую честь. Вот почему, конечно, со снисхождением говорят «падшая девушка», а не «падшая женщина». И соблазнитель может восстановить честь девушки с помощью брака, чего не бывает при браке с разведенной прелюбодейкой. Если теперь в результате этих ясных соображений мы признаем основой принципа женской чести благодетельный, даже, необходимый, но в то же время хорошо рассчитанной, пользою руководимый Эспирт де Корпс, то мы сочтем эту честь, правда, чрезвычайно важной для женского существования и потому имеющей большое относительное значение».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 Да и существуют, конечно, такие гражданские отношения, которые делают невозможной внешнюю форму брака, особенно в католических странах, где не допускается развода. Всюду в таком положении находятся правители, которые, по моему мнению, поступают гораздо нравственнее, содержа любовницу, нежели вступая в марганатический брак. Потомство от последнего в случае возможного отсутствия законных наследников –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 Поэтому не только мещанством, но и несправедливостью и неблагодарностью будет желание, чтобы государь не имел любовницы или порицания его за это. Само собой разумеется, пока только исключено ее влияние на управление. Со своей стороны и такая любовница по отношению к половой чести есть до некоторой степени лицо, привилегированное, изъятое из общего правила.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 Конечно, девушка, отдающаяся без санкции закона, нарушает этим верность всему своему полу. Однако верность эта лишь молчаливо подразумевается, а не подтверждается клятвой. И так как обыкновенно при этом прежде всего страдает ее собственный интерес, то она обнаруживает здесь несравненно больше глупости, чем порочности. Половая честь мужчин обусловлена половой честью женщин, как противополагающейся ей честь мундира, который требует, чтобы каждый, согласившийся на столь выгодную для противной стороны капитуляцию, брак, заботился, по крайней мере, о соблюдении ею условий этой капитуляции. Иначе самый этот договор, подрываемый недобросовестным его соблюдением, утратит свою прочность. И мужчины, жертвуя всем, не будут обеспечены даже в том, что они покупают такой ценой. Именно в единоличном обладании женщиной. Поэтому честь мужчины повелевает, чтобы он карал прелюбодеяния своей жены, наказывая ее, по крайней мере, разрывом с нею. Если же он заведомо позволяет изменять себе, общество мужчин вменяет ему это в позор, Однако последний далеко не отличается такой безусловностью, как тот, который постигает при утрате половой чести женщину. Напротив, это есть лишь пятно меньшего бесчестия, ибо у мужчины половая жизнь играет второстепенную роль, у него есть еще много других и более важных отношений.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 Между тем существует еще один вид чести, совершенно отличный от этого всеобщего и всюду признанного. Вид, о котором не имели никакого понятия ни греки, ни римляне, а также до сих пор ничего не знают китайцы, индусы и магометане. Эта особая честь возникла в средние века и привелась исключительно в христианской Европе, да и здесь лишь среди крайне незначительной части населения. Именно в высших классах общества и у тех, кто старается не отставать от них. Это рыцарская честь. Так как ее основные правила стоят совершенно особняком от правил чести, которой мы занимались выше, отчасти даже им противоречат, так в одном случае получается человек чести, а в другом – честный человек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 Ибо, как справедливо заметил Синека, чем презреннее раб, чем больше он сам посмешище для окружающих, тем больше мы поощряем его распускать язык. К тому же такой человек и раздражается всего легче против людей достойных, ибо противоположности ненавидят одна другую. И зрелище высоких преимуществ обычно возбуждает в негодяи скрытую ярость, поэтому Гёте и говорит – Ты оскорблен врагами, но как же могут быть друзьями те, для кого укор живой не только ты, весь облик твой? Очевидно, что именно категория людей недостойных должна питать особенную благодарность к этому виду чести. Ведь он ставит их на одну доску с теми, которые во всех других отношениях стоят на недосягаемой для них высоте.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 У них при одной мысли о ней мороз идет по коже и волосы становятся дыбом. Это «суммум малюм» – высшее зло на свете, худшее, чем смерть и проклятие. Именно, может страшно сказать, случиться, что один человек даст другому за трещину, нанесет ему удар –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 или к вопросу, может ли когда-либо измениться его моральная природа, а также ко всем другим подобным школьным умствованиям. Нет, если она оскорблена или в данное время утрачена, нужно только действовать с достаточной быстротой, чтобы весьма скоро и вполне ее восстановить с помощью единственно универсального средства – дуэли. Если же оскорбитель не принадлежит к классам, придерживающимся кодекса рыцарской чести, или если он уже раз поступил вопреки этому кодексу, то особенно при оскорблении действием, но также и при одном словесном оскорблении, можно предпринять верную операцию, имея оружие уложить обидчика на месте. В крайнем случае час спустя. Тогда честь восстановлена. Но сверх того, а также если нам желательно избежать такого шага из опасения перед сопровождающими его неприятностями, или если мы просто не знаем, подлежит ли оскорбитель законам рыцарской чести или нет, мы имеем еще паллиативное средство в авантаже. Средство это состоит в том, что если противник был груб, мы проявляем по отношению к нему гораздо большую грубость. Когда это не удается уже с помощью ругательств, то прибегают к драке, причем и здесь существует известная градация в охране чести. Пощечины заглаживаются палочными ударами, последние – ударами арапника. Даже против арапника некоторыми рекомендуется как испытанное средство плевки. Только в том случае, если вы с этими средствами уже запоздали, дело непременно должно дойти до кровавых приемов. Названный паллиативный метод основывается, собственно, на следующем принципе. Четвертое. Насколько быть обруганным – позор, настолько обругать – честь. Пусть, например, на стороне моего противника будут истина, право и разум – Я произношу ругательство, и все это должно испариться. Право и честь перейдет ко мне, он же на время утратит свою честь, пока не восстановит ее. Но опять-таки не с помощью права и разума, а огнестрельным или холодным оружием. Таким образом, грубость есть свойство, которое в вопросе чести заменяет или устраняет всякое другое. Кто всех грубее, тот всегда прав. Что еще сказать? Какую бы глупость, бестактность, пакость человек не совершил, благодаря грубости она перестает существовать как таковая и немедленно получает права гражданства. Положим, в каком-нибудь споре или в обыкновенном разговоре другой обнаруживает более верное понимание дела, более сильную любовь к истине, более здравое осуждение, больше рассудка, чем мы или вообще проявляет духовные преимущества, оставляющие нас в тени. У нас есть средство тотчас положить конец всякому такого рода превосходству и разоблаченному им нашему собственному убожеству и в свой черед самим одержать верх. Достаточно вести себя оскорбительно и грубо, ибо грубость побеждает всякий аргумент и затмевает всякий ум. Если только поэтому противник не схватится с нами и не ответит нам еще большей грубостью, вовлекая нас этим в благородное состязание авантажа, то мы останемся победителями, и честь окажется на нашей стороне. Истина, знания, рассудок, ум, остроумия должны убраться прочь, выбитые из седла божественной грубостью. Вот почему люди чести – Коль скоро кто-нибудь выскажет мнение, не согласное с их собственным, или хотя бы только обнаружит больше ума, чем могут выставить они сами, тот час являют готовность сесть на этого боевого коня. И если при случае в каком-нибудь споре им не достает опровергающего довода, они обращаются к грубости, которая ведь сослужит ту же службу и которую легче найти. И вот они выходят тогда победителями. Уже отсюда видно, насколько справедливо приписывать этому принципу чести облагораживающее влияние на царящий в обществе тон. А изложенное здесь правило опять-таки имеет свое начало в следующем, которое является подлинной основой и душой всего кодекса. Пятое. Высший правовой трибунал, к которому при всех ссорах можно апеллировать от всякого другого, поскольку дело касается чести, это трибунал физической силы, то есть животного начала. Ибо всякая грубость есть, собственно, обращение к животной природе, так как она, объявляя не имеющие значения борьбу духовных сил или морального права, ставит на ее место борьбу сил физических». Это последнее у человека как вида, определяемого Франклином как производящее орудие труда животное, ведется имеющимся у него благодаря этому свойству оружием на дуэли и приводит к непререкаемому решению. Это основное правило, как известно, формулируется короче выражением «кулачное право», аналогичным слову «сумасбродство», и от того имеющим, подобно этому последнему, ироническое значение. Сообразно этому, рыцарскую честь надлежало бы назвать кулачной честью. Шестое. Если выше мы нашли гражданскую честь, очень щепетильной в вопросе о моем и твоем, о принятых на себя обязательствах и о данном слове, то рассматриваемый здесь кодекс, напротив, отличается в этом отношении благороднейшей либеральностью. Именно только одно слово не должно быть нарушаемо – «честное», то есть слово, при котором было сказано «клянусь честью», откуда получается презумпция, что всякое другое слово можно нарушить. Но и при нарушении этого «честного слова» можно еще все-таки спасти свою честь, прибегнув к универсальному средству – дуэли. Именно с тем, кто утверждает, что мы дали честное слово. Далее существует только один долг, безусловно требующий оплаты. Долг карточный, который поэтому и носит название «долга чести». Что касается всех остальных долгов, то можно смело надувать и иудеев, и христиан. Это не наносит рыцарской чести решительно никакого ущерба. Таков этот кодекс, и так странно и карикатурно выглядят принципы, которым и сегодня в христианской Европе поклоняются, как правило, все те, кто принадлежит к так называемому «хорошему обществу» и так называемому «хорошему тону», если свести эти принципы к отчетливым понятиям и ясно сформулировать. Многие из тех, кому эти принципы были привиты с ранней юности, через речи и образцы, верят в них тверже, чем в какой-нибудь катехизис. Испытывают к ним глубочайшее, искреннейшее почтение, вполне серьезно, готовы в любой момент пожертвовать ради них счастьем, покоем, здоровьем и жизнью. Уверены, что эти принципы коренятся в природе человека, а потому врождены и, стало быть, верны априори, не нуждаясь ни в какой проверке. Не хотел бы я касаться сердец таких людей, но их головам это не делает большой чести. Из всех сословий эти принципы меньше всего подобают тому, которое предназначено представлять разум на земле, стать солью земли, и которое уже сейчас должно готовить себя к этому великому призванию, то есть учащейся молодежи каковая, увы, больше, чем любой другой слой в Германии, исповедует эти принципы. Вместо того, чтобы убеждать эту молодежь, воспитанную в духе Эллады и Рима, в пагубности и аморальности следствий названных принципов, как это сделал когда-то в пору моего студенчества в проповеди с кафедры скверный философствующий болтун Иоганн Готлеб Фихте которого ученый мир в Германии все еще продолжает величать философом. Я скажу им только одно Вы, чья юность вскормлена языком и мудростью Эллады и Рима, чей юный дух обязательно должен быть заблаговременно освещен лучами мудрости и благородства восхитительной древности. Вы хотите для начала избрать этот кодекс неразумности и жестокости путеводной нитью своих странствий? Взгляните, как он, сведенный к отчетливым понятиям, раскрывается здесь перед вами в своей жалкой ограниченности и подвергните его испытанию не сердцем вашим, но рассудком. И если ваш рассудок его не отвергнет, то ваша голова не годится для работы на той ниве, где необходимыми требованиями являются энергичная способность суждения, которая легко рвет узы предрассудка. Надежно действующий рассудок, способный четко отделить истину от лжи даже там, где их разница глубоко скрыта, а не лежит под руками. В таком случае, мои дорогие, ищите себе почтенные пути в мире. Становитесь солдатами или учите ремесло. Это сулит вам золотое дно. Беспристрастный человек сразу видит, что этот страшный, варварский и смешной кодекс чести берет свое начало не в сущности человеческой природы и не в здравом понимании человеческих отношений. Это подтверждается, к тому же, крайне ограниченной сферой его действия. Именно он применяется исключительно в Европе, притом лишь со времени средних веков да и здесь только у дворян, военных и их подражателей. Ибо ни грекам, ни римлянам, ни высококультурным азиатским народам древнего и нового времени неизвестно об этой чести и ее принципах. Все они не знают никакой иной чести, кроме разобранной нами в начале. У всех у них поэтому человек считается за то, что обнаруживает в нем все его поведение – а не за то, что заблагорассудится сказать о нем какому-нибудь развязанному языку. У всех у них слова и поступки человека могут, конечно, уничтожить его собственную честь, но не как честь другого. Все они видят в ударе именно только удар, какой с большой опасностью можно получить от всякой лошади и всякого осла. Он вызывает, смотря по обстоятельствам, гнев, быть может, даже немедленную месть, но к чести он не имеет никакого отношения и отнюдь не ведется запись ударов и ругательств вместе с сатисфакцией, которая за них получена или для которой упущено время. В храбрости и презрении к жизни народы эти не уступают христианской Европе, ведь греки и римляне были настоящими героями. Поединки практиковались у них не среди благородных классов населения, а между наемными гладиаторами, обреченными на смерть рабами и осужденными преступниками, которые натравливались друг на друга в перемешку с дикими зверями для потехи народа. С введением христианства гладиаторские игры прекратились, но их место в христианскую эпоху заняла через посредство суда Божьего дуэль. Если игры эти были чудовищной жертвой, приносимой общей страсти к зрелищам, то дуэль – чудовищная жертва, приносимая общему предрассудку. Но только объектами этой жертвы служат не преступники, рабы и пленные, как там, а свободные и благородные. Что такой предрассудок был совершенно чужд древним, свидетельствуют множество дошедших до нас указаний. Когда, например, один тевтонский вождь вызвал Мария на единоборство, этот герой послал ему ответ, что если ему надоела жизнь, он может повеситься. Но на всякий случай предложил ему для поединка бывшего гладиатора. У Плутарха мы читаем, что начальник флота Эврибиат в споре с Фемистоклом поднял палку, чтобы ударить его. Однако последний не только не схватился при этом за меч, но даже сказал «бей, но выслушай». Какое негодование должен чувствовать читатель с рыцарской честью, не находя вслед за тем известия, что корпорация афинских офицеров тотчас заявила о своем нежелании служить больше под начальством такого господина, как Фемистокл. Совершенно справедливо замечает поэтому один из новейших французских писателей. Если бы кто-то вздумал сказать, что Демосфен был человеком чести, он вызвал бы улыбку сострадания. Цицерон тоже не был человеком чести. Сократ из-за своих постоянных споров часто получал оскорбления действием, к которым он относился с полным спокойствием. Получив однажды пинок, он терпеливо снес его и сказал удивленному этим свидетелю, «Если бы меня легнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?» Другой раз кто-то заметил ему «Разве тебя не ругает и не позорит этот человек?» И получил от него ответ «Конечно нет, ведь то, что он говорит, меня не касается». Стабей приводит нам длинную цитату из Мусония, показывающую, как древние смотрели на оскорбление. Они не знали другого удовлетворения, кроме судебного, а мудрые люди пренебрегали и тем. Что древние не знали никакого другого удовлетворения за полученную пощечину, кроме судебного, это ясно видно из платоновского Горгия, где мы имеем также мнение на этот счет Сократа. То же самое явствует и из сообщения Гелия, О некоем Луции Верации, забавлявшимся тем, что без всякого повода награждал пощечинами встречавшихся ему на улице римских граждан. С каковой целью, чтобы избежать всяких дальнейших процедур, он брал с собой раба, который нес мешок медных монет и немедленно выплачивал огорошенным неожиданной оплеухой законное вознаграждение за боль в размере 25 асов. Знаменитый киник Кратес получил от музыканта Никодрома столь сильную пощечину, что у него распухло и побагровело лицо. Тогда он прикрепил себе колбу дощечку с надписью «Это сделал Никодром». Чем навлек большой гнев на флейтиста, столь зверски поступившего с человеком, которого все афины чтили точно свое местное божество. От Диогена из Синопа Сохранилось письмо к Мелизиппу относительно того, что его поколотили пьяные молодые афиняне. Он разъясняет здесь, что это ничего не значит. Синека в книге о стойкости мудреца от 10 главы до конца подробно рассматривает оскорбления, доказывая, что мудрый не обращает на него внимания. В главе 14 он говорит «А как поступит мудрец, если его ударят кулаком. Как поступил Катон, когда ему дали пощечину? Он не рассердился, не стал мстить за обиду и даже не простил ее. Он заявил, что обиды не было. Да, воскликните вы, то были мудрецы, а вы, значит, глупцы, согласен. Мы видим таким образом, что древним был совершенно незнаком подобный принцип рыцарской чести, ибо они во всем были верны беспристрастному, естественному взгляду на вещи, и потому не могли идти на такие мрачные и пагубные фарсы. Поэтому и в ударе по лицу они не могли видеть ничего иного, кроме того, чем он является. То есть они видели в нем небольшое физическое повреждение, меж тем, как в новое время он стал катастрофой и темой для трагедий например, в Сиде Корнеля, а также в одной из новейших немецких бюргерских трагедий, которая называется «Власть отношений», но должна бы носить название «Власть предрассудка». А если пощечина раздастся в Парижском национальном собрании, она найдет себе отзвук во всей Европе. Людям чести, которые, конечно, будут обескуражены подобными указанными выше классическими воспоминаниями и приведенными примерами из древности, я советую в качестве противоядия прочесть в шедевре Дидро «Жак Фаталист» историю господина Делляна. Они найдут здесь отличный образчик современной рыцарской чести, который да послужит им на радость и поучение. Из сказанного достаточно явствует, что принцип – рыцарской чести, вовсе нельзя считать за что-либо исконное, коренящееся в самой человеческой природе. Это, следовательно, нечто искусственное, и нетрудно указать его происхождение. Принцип этот порожден, очевидно, той эпохой, когда больше применялись кулаки, чем головы, и разум был заключен в цепи попов, то есть это продукт достохвального средневековья И его рыцарства. В самом деле тогда люди предоставляли Господу Богу не только заботиться о себе, но и судить себя. Поэтому трудные юридические вопросы решались ордалиями или судом божьим. А суд этот за немногими исключениями состоял в поединках, притом вовсе не между одними рыцарями, но и между простыми гражданами. Чему мы видим интересный пример в шекспировском Генрихе VI. Да и после всякого судебного приговора все-таки можно было еще апеллировать к поединку как к высшей инстанции, то есть суду Божию. А благодаря этому на судейское кресло была посажена, собственно, вместо разума физическая сила и ловкость, то есть животная природа. И вопрос о правом и неправом – решало не то, что человек сделал, а то, что его постигло, совершенно как и по теперь еще действующему принципу рыцарской чести. Кто продолжает сомневаться в таком происхождении дуэли, пусть прочтет прекрасную книгу Дж. Г. Меллингена «История дуэлей» 1849. Ведь и по сие время среди лиц, которые следуют принципу рыцарской чести, и которые, как известно, не имеют обыкновения принадлежать к людям наиболее образованным и вдумчивым, встречаются люди, действительно признающие исход дуэли за божественное решение, вызвавшей ее ссорой. Это, конечно, мнение, унаследованное по традиции. Помимо такого происхождения принципа рыцарской чести, его тенденция прежде всего заключается в том, чтобы угрозой физического насилия, Вынудить внешние знаки того уважения, действительное приобретение которого человек считает для себя затруднительным либо излишним. Это приблизительно то же, как если бы кто-нибудь, желая доказать, что его комната хорошо натоплена, стал согревать шарик термометра рукою, и ртуть от этого поднялась. При ближайшем рассмотрении суть дела оказывается вот в чем. Как гражданская честь, имеющая в виду мирное общение с другими людьми, заключается в таком их мнении о нас, что мы заслуживаем полного доверия, ибо, безусловно, чтим права каждого. Так рыцарская честь состоит во мнении других, что нас надлежит бояться, ибо мы намерены, безусловно, отстаивать свои собственные права. Конечно, основоположение, что важнее внушать страх, нежели пользоваться доверием, Так как нельзя рассчитывать на людскую справедливость, не было бы столь ошибочно, если бы мы жили в естественном состоянии, когда каждый должен сам себя охранять и лично защищать свои права. Но в цивилизованном обществе, где охрану нашей личности и нашей собственности взяло на себя государство, правило это не находит в себе уже никакого приложения, сохраняясь лишь как нечто ненужное и покинутое подобно замкам и сторожевым башням из времен кулачного права, стоящим среди тщательно возделанных полей и оживленных шоссе или даже железных дорог. По этой-то причине сохранившая его рыцарская честь накинулась на такие посягательства на личность, которые государство преследует лишь легкими наказаниями или, по принципу закон не заботится о мелочах, оставляет совершенно безнаказанными, так как это ничтожные обиды, отчасти простое поддразнивание. Но по отношению к ним честь эта превратилась в совсем не вяжущуюся с природой свойствами и жребием человека переоценку собственной личности». Последнюю начинают считать своего рода святыней и потому находят государственные наказания за ее мелкие оскорбления совершенно недостаточными, так что желают карать обидчика сами, притом, притом непременно телесными увечьями и смертью. Что вообще значит оскорбить кого-либо? Это значит дискредитировать то высокое мнение, какое он имеет о самом себе. Очевидно, в основе лежит здесь непомернейшая спесь и возмутительнейшая надменность, которая при полном забвении того, что, собственно, представляет собой человек, требует для него безусловной неприкосновенности, а также признания его безупречности. Рыцарская честь – порождение высокомерия и глупости. Противоречащая ей истина ярче всего высказывается в постоянный принцип, словами «нужда есть наследственный грех Адама». Весьма замечательно, что этот верх всякой спеси встречается единственно и исключительно среди сторонников той религии, которая вменяет в обязанность своим последователям самое полное смирение. Ни в прежние времена, ни в других частях света этот принцип рыцарской чести неизвестен однако происхождение его надо приписать не религии а скорее феодальному строю при котором каждый благородно рожденный смотрел на себя как на маленького государя не признавая за собой никакого человеческого судьи и потому привыкал считать свою личность совершенно неприкосновенной и священной так что всякое посягательство на нее следовательно всякие удары всякое ругательство представлялось ему как заслуживающее смерти преступление. Таким образом, принцип чести и дуэли первоначально применялся лишь у дворянства, а вследствие того, в позднейшие времена, у офицеров. Потом, чтобы не отстать от них, в некоторых странах, хотя далеко не во всех случаях, примкнули к ним и другие высшие сословия. Хотя дуэли возникали из Ордалей, однако последние – являются не основанием, а следствием и приложением принципа чести. Кто не признает никакого человеческого судьи, тот обращается к божественному. Сами же Ордалии свойственны не одному христианству, но очень сильно распространены также и в индуизме, хотя, главным образом, в более древнее время, однако следы их сохраняются еще и теперь. Между тем, всякий, кто готов силой добиваться такого к себе отношения и потому выставляет правила, «кто меня обругает или нанесет мне удар, тот подлежит смерти», собственно, уже заодно это заслуживает высылки из пределов государства. Так вот, чтобы скрасить подобное дерзкое высокомерие, прибегают к разного рода предлогам. Из двух неустрашимых людей, говорят нам, ни один ведь не уступит, так что из-за самого пустого столкновения дело дойдет до брани, затем до палки, наконец до смертельного боя. Поэтому ради приличия лучше миновать промежуточные стадии и прямо перейти к оружию. Со временем более детальные приемы при этой процедуре были приведены в строгую педантическую систему с законами и правилами систему, являющую собой напыщеннейший фарс в мире и поистине заслуживающую название храма в честь глупости. Но ведь само основное положение ложно. В делах незначительных важные случаи всегда предоставлены ведению судов. Из двух неустрашимых людей один, несомненно, уступит. Именно кто поумнее, а простые мнения оставляют без всякого внимания. За доказательством обратимся к народу, или вернее ко всем многочисленным классам, которые не держатся принципа рыцарской чести, и у которых поэтому ссоры проходят своим естественным порядком. У этих классов убийство во сто раз реже, чем у приемлющей этот принцип партии, равной, быть может, только одной тысячной всего населения. Да и драка составляет там редкое явление. Затем утверждают также, что рыцарская честь со своими дуэлями служит последней опорой хорошего тона и утонченного обращения в обществе. Она ограждает от проявлений грубости и невоспитанности. Но в Афинах, Каринфе и Риме, бесспорно, также имелось хорошее, даже очень хорошее общество, и там признавались светские манеры и хороший тон. Между тем, за ними вовсе не скрывалось такого пугала, как рыцарская честь. Правда, с другой стороны, женщина не занимала там первенствующего положения в обществе, как у нас, что прежде всего сообщает времяпрепровождению фривольный и пошлый характер, изгоняя всякий содержательный разговор и вместе с тем, конечно, сильно способствуя тому, что в нашем хорошем обществе личная храбрость получает перевес над всяким другим качеством. А между тем ведь это, собственно, очень второстепенная, чисто унтер-офицерская добродетель. Добродетель, в которой нас превосходят даже животные. Почему, например, и говорят «храбр как лев». Мало того, в противность приведенному утверждению, принцип рыцарской чести часто дает надежное убежище как для важных поступков, для нечестности и порочности, так и для мелких – бестактности, невнимательности и невежливости. Множество очень неуместных выходок переносятся молча именно потому, что ни у кого нет охоты рисковать собою, высказывая свое возмущение ими. Соответственно, всему этому мы видим, что дуэль достигла высшего процветания и с кровожадной серьезностью практикуется как раз у той нации, которая обнаружила недостаток истинной добросовестности в политических и финансовых делах. Насколько же она добросовестна в частных сношениях, можно осведомиться у тех, кто испытал это на себе». Что же касается ее обходительности и общественной культуры, то она давно уже славится как отрицательный образец. Все эти предлоги, следовательно, не выдерживают критики. С большим правом можно сослаться на то, что подобно тому, как собака на ворчание отвечает ворчанием, на ласку лаской, так и человек по своей природе на всякое враждебное отношение отзывается враждою, О при пренебрежения или ненависти чувствует злобу и раздражение. Поэтому уже Цицерон говорит, есть жало у оскорбления, чем кто совестливее и честнее, тем для него невыносимее его укол. Да и нигде на свете, за исключением некоторых благочестивых сект, мы не найдем спокойного отношения к получаемым ругательствам и ударам. Однако природа ни в одном случае не побуждает к чему-либо большему, нежели соответствующее возмездие. Она не требует, чтобы упрек во лжи в глупости или трусости наказывался смертью. И старонемецкое выражение «на пощечину есть кинжал» представляет собой возмутительное рыцарское суеверие. Во всяком случае, возвращение или отмщение обид Есть дело гнева, а вовсе не чести и долга, как хочет выставить это принцип рыцарской чести. Скорее можно признать вполне достоверным, что всякий упрек оскорбителен лишь постольку, поскольку он справедлив. Это можно видеть и из того, что самый легкий намек на что-либо действительное задевает гораздо сильнее, чем самое тяжкое, но совершенно лишенное оснований обвинения. Поэтому, кто действительно сознает себя незаслуживающим данного упрека, тот смело может отнестись к нему с презрением и так и отнесется. Между тем, рассматриваемое требование чести повелевает, чтобы он проявил щепетильность, которой у него нет, и кровью мстил за обиды, которых он не чувствует. Но ведь плохое мнение о своем собственном достоинстве должен иметь тот, кто торопится подавить всякое неблагоприятное для него выражение, чтобы оно не получило огласки. По этой причине истинное самоуважение сопровождается действительным равнодушием к оскорблениям. А где такого самоуважения нет, благоразумие и развитие повелевают, по крайней мере, показывать равнодушный вид и скрывать свой гнев. Таким образом, если бы только удалось освободиться от суеверия рыцарской чести, так, чтобы никто уже не мог надеяться с помощью брани сколько-нибудь унизить честь другого или возвысить свою собственную, если бы далее всякая неправда, всякая грубость или дикость перестала немедленно получать право гражданства благодаря готовности дать за нее удовлетворение, то есть биться – то все в скором времени поняли бы, что если дело доходит до поношений и ругательств, то побежденного в этой борьбе надо считать победителем, и что, как говорит Винчанца Монти, с оскорблениями обстоит как с церковными процессиями, которые всегда возвращаются туда, откуда они вышли. Затем тогда уже не было бы достаточно, как теперь выказать грубость, чтобы остаться правым, тогда, следовательно, понимание и рассудок заговорили бы совсем другим языком, чем в настоящее время, когда им всякий раз еще надо сначала сообразить, не шокируют ли они почему-либо, мнение людей ограниченных и глупых, которых приводят в тревогу и злобу уже одно их появление. И не придется ли им, благодаря этому, поставить на карту голову, где они обитают против плоского черепа, вмещающего эту ограниченность и глупость? Тогда духовное превосходство получило бы в обществе подобающее ему первенство, которое теперь, хотя и скрыто, принадлежит физическим преимуществам и гусарской лихости. В результате наиболее выдающиеся люди все-таки имели бы одной причиной меньше, чем теперь, отстраняться от общества. Такого рода перемена привела бы поэтому к истинному хорошему тону и проложила бы путь для действительно хорошего общества в том виде, как оно без сомнения существовало в Афинах, Коринфе и Риме. Кто желает видеть его образчик, тому я рекомендую прочесть Пир. Ксенофонта. Однако в качестве последнего аргумента в пользу рыцарского кодекса несомненно возразят «Да, но ведь тогда, боже упаси, всякий бы, пожалуй, решился ударить другого». На это я коротко мог бы ответить, что подобная вещь довольно часто случается среди 999-тысячных населения, не признающих никакого такого кодекса. Причем никто еще от этого не умер. Меж тем, как у его приверженцев, всякий удар обычно сопровождается смертью. Довольно часто старался я отыскать в животной ли или в разумной природе человека какое-нибудь прочное или, по крайней мере, правдоподобное, не из одних только фраз, состоящее, а к ясным понятиям сводимое «основание», для столь прочно укоренившегося у некоторой части человеческого общества убеждения в ужасном значении удара. Стремления мои оказались, однако, напрасными. Удар есть и будет не более как маленькое физическое зло, которое каждый человек может причинить другому, ничего этим не доказывая, кроме того, что он обладает большей силой либо ловкостью, или что другой оплошал. Ничего больше анализ не открывает. Я вижу за тем, как тот же самый рыцарь, которому удар от человеческой руки кажется величайшим из зол, получает в 10 раз сильнейший удар от своей лошади и, хромая, но скрывая боль, уверяет, что это ничего не значит. Я заключаю отсюда, что все дело в человеческой руке. Но ведь рука эта в битве колет нашего рыцаря кинжалом и наносит ему сабельные удары, а он уверяет, что это пустяки, о которых не стоит говорить. Далее даже удары плоской стороной клинка оказываются далеко не столь скверными, как палочные. Так что еще недавно кадеты вполне могли подвергаться первым, но не последним. Мало того, удар мечом при посвящении в рыцари, был величайшей честью. Тут уже мои психологические и моральные изыскания теряют всякую почву, и мне остается только признать все это за старое, прочно укоренившееся суеверие, за один из столь многочисленных примеров того, что людям можно вдолбить всякую нелепицу. Это находит себе подтверждение и в том известном обстоятельстве, что в Китае... Удары бамбуковым тростником составляют очень употребительное гражданское наказание даже по отношению к чиновникам всех классов. Это показывает нам, что человеческая природа, причем высокоцивилизованная, не знает там требований, подобных голосу рыцарской чести. 20 или 30 ударов бамбуковой тростью по задней части составляют, так сказать, насущный хлеб китайцев. Это отеческая исправительная мера со стороны мандарина, в которой нет ничего позорного и которую они принимают с благодарностью. Беспристрастный взор на натуру человека открывает даже, что ему столь же естественно бить, как хищным животным кусаться, а рогатому скоту бодаться. Это именно животное бьющее. Поэтому-то нас и приводят в возмущение те редкие случаи, когда человек укусит другого. Напротив, наносимые и получаемые им удары представляют собой естественное и очень обыкновенное явление. Если при более высокой культуре люди благодаря обоюдному самообладанию охотно отказываются и от таких приемов борьбы, то это вполне понятно. Но заставлять нацию или хотя бы один класс общества думать, будто нанесенный удар есть ужасное несчастье, долженствующее вести к убийству и смертному бою прямо бесчеловечно. «На свете слишком много настоящих бед, чтобы мы могли себе позволить еще увеличивать их число воображаемыми, влекущими за собою подлинное страдание». А это именно и делает помянутое глупое и злое суеверие. Вот почему я должен даже высказаться против правительства и законодательных собраний, которые оказывают ему поддержку тем, что настойчиво стремятся к отмене всяких телесных наказаний в гражданском и военном обиходе. По их мнению, они действуют здесь в интересах гуманности. На деле же оказывается как раз противоположное так как они способствуют этим утверждению рассматриваемого противоестественного и гибельного безумия, которому уже принесено столько жертв. При всех преступлениях, за исключением самых тяжких, удары являются наиболее очевидной и, таким образом, естественной карой. Кто не слушает доводов, послушается палки. С другой стороны, и справедливо, и естественно, чтобы тот, на кого в случае несостоятельности нельзя наложить материального штрафа и кого вследствие нужды в его услугах нельзя без собственного ущерба наказать лишением свободы, подвергался в виде наказания умеренным побоем и против этого не выставляют решительно никаких доводов, кроме пустых фраз о человеческом достоинстве, которые опираются не на ясные понятия, а опять-таки лишь на то же самое пагубное в суеверии. Что в основе всего лежит именно последнее, это находит себе почти комичное подтверждение в таком обстоятельстве. Еще недавно в некоторых странах вместо палочных ударов Было введено в войсках наказание планками, которое, однако, совершенно как и те, заключается в причинении физической боли, но в то же время, оказывается, не задевает чести и не унижает. Поощряя таким образом названное суеверие, оказывают поддержку принципу рыцарской чести и вместе с тем обычаю дуэли, хотя, с другой стороны, стремятся искоренить его с помощью законов, или, по крайней мере, делают вид, что стремятся к этому. Подлинное основание, почему правительства лишь с виду стараются уничтожить дуэль, и, хотя, очевидно, это было бы очень легко сделать, особенно в университетах, притворяются, будто их усилия в этом отношении терпят фиаско, состоит, кажется мне, в следующем. Государство не в состоянии вполне оплачивать услуги своих офицеров и гражданских чиновников деньгами. Поэтому другая половина его платы заключается в чести, которая представлена титулами, мундирами и орденами. Но чтобы граждане высоко ценили это идеальное вознаграждение их услуг, для этого надлежит всячески воспитывать и изощрять чувство чести, вообще поддерживать его несколько взвинченным. А так как для этой цели недостаточно одной гражданской чести уже потому, что мы разделяем ее со всеми другими людьми, то призывают на помощь и указанным образом стараются поощрять честь рыцарскую. В Англии, где жалования на военной и гражданской службе гораздо выше, нежели на континенте, нет нужды в подобного рода приеме. Вот почему там, особенно за последние 20 лет, дуэль почти совершенно вывелась происходит в настоящее время крайне редко и высмеивается как глупость. Конечно, этому много способствовало большое антидуэльное общество, считающее в числе своих членов множество лордов, адмиралов и генералов. Так что Молоху приходится расстаться со своими жертвами. И вот в результате этот остаток кулачного права, сохранившийся от самых варварских времен Средневековья вплоть до 19 века, все еще до сих пор продолжает к общему соблазну влачить свое существование. Теперь как раз время отбросить его со стыдом и позором. Ведь в наше время не дозволено регулярно стравливать даже собак и петухов. По крайней мере в Англии такие травли преследуются законом. Люди же против воли натравляются друг на друга до смертного боя, натравляются смешным суеверием нелепого принципа рыцарской чести и его ограниченными представителями и законодателями, которые вменяют им в обязанность из-за всякого вздора драться между собой на подобие гладиаторов. Я предлагаю поэтому нашим немецким пуристам вместо слова дуэль, которое, вероятно, происходит не от латинского дуэлум, а от испанского дуэло страдание, жалоба, тягость, употреблять выражение «рыцарская травля». Педантизм, с каким обставляется эта глупость, способен, конечно, возбуждать смех. Возмутительно, однако, что подобного рода принципы и его нелепый кодекс основывают государство в государстве, не признающие иного права помимо кулачного. Оно терроризирует подвластные ему сословия, так как всем открывает двери священного тайного трибунала, куда всякий, пользуясь вместо полиции очень легко создаваемыми поводами, может привлечь всякого, чтобы над ними обоими совершился суд на живот и на смерть. Естественно, что это сделалось ловушкой, с помощью которой всякий негодяй, если только он принадлежит к тем же сословиям, может подвергнуть опасности даже лишить жизни самого благородного и хорошего человека, необходимо возбуждающего своими достоинствами его ненависть. После того, как благодаря усилиям юстиции и полиции в настоящее время мы не подвергаемся уже опасности, что любой мошенник крикнет нам на большой дороге «кошелек или жизнь», Надлежало бы, наконец, и здравому рассудку позаботиться о том, чтобы и всякий мошенник не мог уже обращаться к нам среди мирного обихода с требованием «честь или жизнь». Надлежало бы также освободить высшие сословия от висящей над ними угрозы, Которая заключается в том, что каждого в любой момент можно заставить отвечать здоровьем и жизнью за грубость, некультурность, глупость или злость первого встречного. То обстоятельство, что если две молодые, неопытные, горячие головы заденут друг друга словами, то им приходится искупать это своей кровью, своим здоровьем или своей жизнью, есть нечто вопиющее, позорное. Насколько жестока тирания названного государства в государстве и насколько велика власть названного суеверия можно заключить из того, что довольно много людей, которым нельзя было восстановить свою затронутую рыцарскую честь из-за слишком высокого или слишком низкого положения обидчика, либо иных каких-то его свойств, исключающих дуэль с ним, в отчаянии от этого сами лишили себя жизни» придя таким образом к трагикомическому концу. Так как фальши и абсурд рано или поздно обнаруживают себя большей частью тем, что, достигнув крайних пределов, завершаются противоречием, то и здесь, в конце концов, мы находим последнее в форме самой резкой антиномии. Именно офицеру запрещена дуэль, но если он в подобающем случае к ней не прибегает, его карают отставкой. Раз уже коснувшись этого вопроса, я пойду в своей откровенности еще дальше. При ближайшем и беспристрастном рассмотрении, признаваемое столь важным и так высоко ценимое различие, убиваем ли мы своего врага в открытом бою с равным оружием в руках или же из-за угла, основано просто на том, что, как сказано, названное государство в государстве не допускает иного права, кроме как права сильного, то есть кулачного, и, придав ему значение суда Божьего, положила его в основу своего кодекса. Ведь убив врага в поединке, мы, собственно, докажем только, что обладаем большей, сравнительно с ним, силой и ловкостью. Таким образом, ссылаясь в оправдание на наличность открытой борьбы, предполагают, что право сильнейшего есть действительное право. На самом же деле – В том обстоятельстве, что другой плохо владеет оружием, кроется, правда, возможность, но вовсе не право убить его. Право это, то есть мое моральное оправдание, может основываться исключительно на мотивах, по которым мне желательно отнять у него жизнь. Предположим теперь, что такие мотивы действительно имеются и при том достаточны. В таком случае нет решительно никакого основания Ставить дело в зависимость от того, кто из нас двоих лучше умеет стрелять либо фехтовать. Здесь безразлично, каким способом лишу я его жизни – сзади или спереди. Ведь в моральном отношении право сильнейшего нисколько незаконнее, чем право умнейшего, применяемое при вероломном убийстве. Тут, следовательно, с правом кулака равносильно право головы. К тому же надо заметить, что и при дуэли пускается вход как одно, так и другое. Всякая фехтовальная уловка есть уже коварство. Если я признаю за собой нравственное право отнять у какого-нибудь человека жизнь, то глупо будет сначала еще испытать на себе, не стреляет ли он или фехтует лучше меня. В таком случае произойдет обратное, и тот, кто причинил мне вред, сверх того отнимет у меня еще и жизнь. Что за обиды надо мстить не дуэлью, а убийством, таково мнение Руссо, на которое он осторожно намекает в столь таинственно написанном 21 примечании четвертой книги книге Эмиля. При этом он находится под таким сильным влиянием рыцарского суеверия, что уже сделанный нами упрек во лжи кажется ему законным поводом к убийству. Между тем, он должен был бы знать, что подобный упрек бесчетное число раз заслужен каждым человеком, а им самим даже более чем другими. Предрассудок же, обусловливающий законное убийство обидчика в открытой борьбе с равным оружием – считает, очевидно, кулачное право за действительное право, а поединок – за суд божий. Напротив, итальянец, который в пылу гнева без бросается с ножом на своего оскорбителя, где бы он его ни увидел, поступает, по крайней мере, последовательно и естественно. Он умнее, но не хуже дуэлянта. Если скажут, что умерщвляя своего врага на поединке, я нахожу свое оправдание в том, что он тоже стремится убить меня, то на это можно ответить, что своим вызовом я поставил его в положение необходимой обороны. Намеренно ставить себя таким образом во взаимное положение необходимой обороны – это значит в сущности искать благовидного предлога для убийства. Скорее можно было бы допустить в качестве оправдания ссылку на правило, изъявляющему согласие, обида не в обиду. Так как люди ставят здесь свою жизнь на карту по обоюдному согласию. Но на это надо возразить, что слово «воленти» здесь неуместно. Тирания принципа рыцарской чести и его нелепого кодекса «вот полицейский, который привлекает обоих врагов, или по крайней мере одного из них, К этому кровавому тайному судилищу. Я слишком долго остановился на рыцарской чести, но сделал это с добрым намерением и по той причине, что против моральных и интеллектуальных чудовищ в здешнем мире единственным Геркулесом является философия. Две вещи главным образом отличают общественную жизнь нового времени от общества древнего, притом в невыгодную для первой стороны так как они придали ей серьезный, суровый, мрачный колорит, от которого была свободна древность, ясная и веселая, как утро жизни. Это принцип рыцарской чести и венерическая болезнь, два известных брата. Они сообща отравили ненависть и любовь жизни. Именно венерическая болезнь простирает свое влияние гораздо дальше, чем могло бы показаться с первого взгляда. Она вовсе не ограничивается одной физической стороной человека, но затрагивает и моральную. С тех пор, как в колчане Амура завелись и отравленные стрелы, во взаимные отношения полов примешался посторонний, враждебный, прямо дьявольский элемент, из-за которого они, эти отношения, прониклись мрачным и боязливым недоверием. А косвенным путем влияние такой перемены, происшедшей в самой основе всякого человеческого общения, сказывается в большей или меньшей степени также и на остальных общественных отношениях. Разъяснение этого вопроса завело бы меня здесь слишком далеко. Аналогичное, хотя и совсем другого рода, влияние оказывает принцип рыцарской чести. Этот мрачный фарс, который был чужд древним, современного же человека, держит в напряженном, серьезном и тревожном состоянии, уже потому, что всякое нечаянное выражение подвергается подробному разбору и пережевыванию. Но мало того... Принцип этот – всеобщий Минотавр, которому не одна только страна, как в древности, а все страны Европы ежегодно должны приносить в дань известное число сыновей из благородных семейств. Вот почему пора, наконец, смело ополчиться на это пугало, как я это здесь и сделал. Хорошо бы, если бы названные два чудища новейшего времени нашли себе конец в XIX веке. Мы не хотим отказаться от надежды, что с первым из них врачи все-таки справятся, наконец, путем профилактических мер. Покончить же с другим пугалом – дело философа, исправляющего понятия, так как правительством с помощью законов этого сделать до сих пор не удавалось. К тому же только первым способом и можно воздействовать на самый корень зла. Если бы, однако, правительство и в самом деле серьезно желали уничтожить обычай дуэли, и если бы слабый успех их стремления действительно объяснялся только их бессилием в этом отношении, то я предложил бы им закон, за успех которого я отвечаю, и который притом может обойтись без кровавых процедур, без эшафота и виселицы, и без пожизненных заключений. Напротив, это маленькая, самая легкая гомеопатическая средствица. Кто вызывает другого или принимает вызов, тот на китайский манер средь бела дня перед гауптвахтой получает от капрала 12 палочных ударов. А лица, согласившиеся передать вызов или быть секундантами, по 6 каждый. Что касается последствий действительно происшедшей дуэли, то здесь пусть остается в силе обычное уголовное судопроизводство. Быть может кто-нибудь с рыцарскими убеждениями возразит мне, что после применения подобного наказания иной человек чести будет в состоянии застрелиться. На это я отвечу лучше, если такой глупец убьет себя самого, нежели другого. В сущности же я прекрасно понимаю, что у правительства нет серьезного желания покончить с дуэлью. Оклады гражданских чиновников, а тем более офицеров, если оставить в стороне высшие должности, далеко не соответствуют их труду. Другую половину своего вознаграждения они получают поэтому в виде чести. Последнее прежде всего выражается титулами и орденами, в более же широком смысле – Сословной честью вообще. А для этой сословной чести дуэль является удобной пособницей. Вот почему к ней приучаются уже в университетах. Таким образом, кровь ее жертв пополняет собой недостаточность окладов. В ради здесь надо упомянуть еще о национальной чести. Это честь целого народа как отдельной единицы в обществе народов. Так как в обществе этом нет иного суда, кроме суда силы, и от того каждому его члену приходится самому отстаивать свои права, то честь нации состоит не только в том, чтобы считаться заслуживающей доверия кредита, но и в том, чтобы ее боялись. Отсюда посягательства на ее права никогда не должны оставаться безнаказанными. Она, стала быть, соединяют в себе требования гражданской и рыцарской чести. К тому, чем человек представляется, то есть что такое он в глазах света, мы отнесли выше, на последнем месте, славу. Ею-то, следовательно, и надлежит еще нам теперь заняться Слава и честь это сестры-близнецы, которые, однако, подобны диаскурам из которых Паллукс был бессмертен, а Кастер – смертен. Так и слава – бессмертная сестра смертной чести. Это, разумеется, надо понимать лишь о славе наивысшего порядка, о действительной и подлинной славе, ибо существует, конечно, и разного рода эфемерная слава. Итак, продолжаем. Честь касается лишь таких свойств, которые требуются от всех находящихся в одинаковом положении. Слава лишь таких, которых нельзя требовать ни от кого. Честь имеет в виду качества, которые вправе всенародно приписывать себе каждый. Слава – качество которых никто не имеет права себе приписывать. Между тем, наша честь простирается настолько, насколько мы знакомы людям. Слава, наоборот, бежит впереди знакомства с нами занося его всюду, куда только она не проникнет. На честь может притязать каждый, на славу лишь люди исключительные, ибо слава достигается только необычайными заслугами. А эти последние опять-таки выражаются либо в делах, либо в творениях. Так что к славе открыто два пути. По пути дел направляется главным образом великое сердце, по пути творений – великий ум. У каждого из этих путей имеются свои особые преимущества и невыгоды. Главная разница между ними та, что дела проходят, творения остаются. Благороднейшее деяние все-таки имеет лишь временное значение. Гениальное же произведение продолжает жить и оказывать свое благотворное и возвышающее влияние на все времена. Дела оставляют по себе лишь память, которая становится все более слабой, искаженной и безразличной, и даже обречена на постепенное угасание, если ее не подхватит история и не передаст ее в закрепленном состоянии потомству. Творения же сами обладают бессмертием и могут, особенно воплощенные в письменности, пережить все времена». От Александра Великого сохранилось имя и воспоминания. Платон же и Аристотель, Гомер и Гораций продолжают существовать сами, живут и действуют непосредственно. Веды со своими упанишадами перед нами, а обо всех современных им делах до нас не дошло совершенно никакого известия. Плохой поэтому комплимент, если как это теперь в моде, думают почтить творение тем, что называют их делами, ибо творение по самому существу своему выше дел. Всякое дело – это не более как мотивированный поступок, следовательно, нечто единичное, приходящее, и относится оно ко всеобщему и исконному элементу мира – воле. Великое или прекрасное творение – это, напротив, нечто постоянное, так как оно имеет всеобщее значение и обязано своим происхождением интеллекту, непорочному, чистому интеллекту, исходящему от этого волевого мира на подобие благоухания. Преимущество славы дел в том, что она обычно создается разом, как сильный взрыв, звук которого часто слышен во всей Европе. Между тем слава творений растет медленно и постепенно, и с тихой становится со временем все громче и достигает всей своей силы часто лишь через сотни лет. Но затем она сохраняется, так как творения сохраняются иногда в течение тысячелетий. Слава же дел, когда миновала первая вспышка, постепенно слабеет, становится известной все меньшему и меньшему числу лиц, пока, наконец, не обратится в призрак, продолжающий свое существование только в истории. Другая невыгода дел – это их зависимость от случая, который сначала должен обусловить их возможность. К этому присоединяется еще, что слава их определяется не одной только их внутренней ценностью но также и обстоятельствами, сообщающими им важность и блеск. К тому же слава эта, если, как на войне, дела имеют чисто личный характер, зависит от показаний немногих очевидцев, а последние не всегда найдутся, да и не всегда бывают добросовестны и беспристрастны. Преимущество же дел напротив то, что они, как нечто практическое, доступны суждению всех вообще людей, так что последние, если только получат относительно них верные данные, немедленно отдают им справедливость. Разве только запоздает подлинное знание или правильная оценка их мотивов, ведь для понимания всякого поступка нужно знакомство с его мотивом. Обратное бывает с творениями. Возникновение их зависит не от случайности, а исключительно от их Творца. И пока они остаются, они остаются тем, что такое они сами по себе. Зато с ними связана трудность оценки, тем большая, чем высшего они порядка. Часто недостает компетентных судей, часто судей беспристрастных и честных. Но зато опять-таки о славе творений решает не одна только инстанция, здесь может быть и апелляция. Ибо если отдел до потомства, как сказано, доходит только память, да и то в таком виде, как передадут ее современники, то творения, напротив, выживают сами, при том, как они есть, разве только утратятся отдельные части». Здесь, стало быть, нет места для искажения данных, а впоследствии отпадает также и возможное вредное влияние обстановки, в которой они зародились. Скорее даже часто лишь время постепенно приводит с собою немногих действительно компетентных судей, которые сами, будучи исключениями, творят суд над еще более редкими исключениями. Они последовательно подают свой веский голос И, таким образом, иногда, правда, лишь по прошествии столетий получается вполне правильная оценка, остающаяся уже незыблемой на все будущее время. Настолько прочна, даже прямо непреложна, слава творений. Что же касается того, доживут ли до нее их творцы, то это зависит от внешних обстоятельств и от случая. Это бывает тем реже, чем выше и труднее, род произведений. Сообразно тому, Синека в удивительно красивом сравнении говорит, что слава столь же неизбежно следует за заслугой, как тень за телом. Хотя случается, конечно, как и с тенью, что иногда она шествует впереди, иногда же позади. Пояснив это, Синека добавляет, «Даже если всем, кто живет в одно время с тобою, зависть велит молчать, придут другие» и будут судить без ненависти и без пристрастия. Отсюда мы, к слову сказать, видим, что искусство подавлять заслуги путем коварного замалчивания и игнорирования, чтобы в угоду плохому скрыть от публики хорошее, практиковалось уже у бездельников синековского времени, совершенно как и у нас, и что как там, так и здесь зависть зажимала людям рот обыкновенно даже чем продолжительнее будет держаться слава тем позже она появляется ведь все превосходное созревает лишь медленно слава которой суждено перейти в потомство подобно дубу очень медленно растущему из своего семени легкая эфемерная слава это однолетнее быстровосходящее растение а слава ложная прямо скороспелая сорная трава поспешно Истребляемое. Такое положение дела зависит, собственно, от того, что чем более кто принадлежит потомству, то есть именно человечеству вообще и в его целом, тем более чужд он для своей эпохи. Его произведения не посвящены специально ей. Иными словами, они принадлежат ей не как таковой, а лишь поскольку она – часть человечества почему они и не носят на себе следов ее местного колорита. Но вследствие этого легко может случиться, что она пропустит их без внимания, как нечто постороннее. Она ценит скорее тех, кто служит потребностям ее краткого бытия и прихотям минуты, и потому всецело принадлежит ей, с ней живя и с ней умирая. Таким образом, вся история искусств и литературы свидетельствует, что высшие создания человеческого духа обыкновенно встречали себе неблагосклонный прием. И такое отношение к ним продолжалось, пока не появлялись умы высшего порядка, для которых они были предназначены, и не возводили их на высоту, где они с тех пор и пребывали, благодаря приобретенному этим путем авторитету. А все это зависит в последнем итоге от того, что всякий, собственно, может понимать и ценить лишь вещи с ним однородные. Но ведь с плоским однородно-плоское, с пошлым пошлое, с неясным запутанное, с бессмысленным нелепое. Всего же милее каждому его собственные произведения, которые с ним совершенно однородны. Вот почему уже древний легендарный эпихарм пел «Нет никакого дива в том, что я говорю о чем и как хочу», и что они милы себе самим, представляясь в своих глазах прекрасными. Ведь и собака собаке прекраснейшим кажется существом, и бык-быку осел ослу всех лучше, свинья же свинье». Подобно тому, как даже самая сильная рука, бросая легкое тело, все-таки не может сообщить ему такого движения, чтобы оно пролетело на далекое расстояние и ударилось силою, и тело это уже скоро теряет энергию и падает, так как ему не хватает собственного материального содержания для усвоения чужой силы, точно так же обстоит дело и с прекрасными и великими мыслями, даже с шедеврами гения, если для них не оказывается иной публики, кроме мелких, слабых и извращенных умов. Все этого и на это соединяют свои голоса мудрецы всех времен. Иисус, сын серахов, замечает, например, кто говорит с глупцом, тот говорит со спящим. Когда все кончено, он спрашивает, что такое? А Гамлет, хитрая речь, спит в глупом ухе. У Гёте. Но гения слова и то не в чести, когда тугоухий решает за всех. А также. Все глухо к тебе, не надо усилий тревоги, оставь ты. Камень в трясине кругов не оставит. И Лихтенберг. Когда книга сталкивается с головой и при этом раздается глухой пустой звук, Разве всегда виновата книга? Далее. Книга – это зеркало, и если в него смотрится обезьяна, то из него не может выглянуть лик апостола. Не мешает также еще раз напомнить здесь о прелестной и трогательной жалобе старика Геллерта. Часто наилучшие дарования имеют всего меньше поклонников, и огромная часть людей считает дурное за хорошее. Зло это повседневное. Однако как же избавиться от такого горя? Сомневаюсь, что эту беду можно было бы изгнать из нашего мира. Есть для этого единственное средство на земле, но оно бесконечно трудно. Надо, чтобы глупцы стали мудрыми. Но, увы, этого никогда не будет. Никогда не знают они цены вещей. Судит их глаз, а не ум. Они вечно хвалят ничтожное, ибо не имеют понятия о хорошем. К этому умственному бессилию людей, вследствие которого прекрасное, как говорит Гёте, получает себе признание и оценку еще реже, чем встречается, примыкает еще, как и во всех других случаях, их нравственная порочность, именно в форме зависти. Ведь приобретаемая кем-то слава всякий раз возвышает этого человека над всеми ему подобными, которые, следовательно, ровно настолько же бывают унижены. Так что всякая выдающаяся заслуга получает свою славу за счет тех, у кого заслуг не имеется. Славь других, себя уронишь, дашь другому жить на свете, так себя со света сгонишь». Отсюда понятно, что в какой бы области ни явилась прекрасная, вся столь многочисленная посредственность немедленно заключает союз и составляет заговор, чтобы не дать ему ходу и даже если можно, задушить его. Ее тайный пароль долой заслугу. Но даже и лица, сами обладающие заслугами и приобретшие уже ими славу, неохотно взирают на появление новой славы, блеск которой в соответственной мере затемняет их собственную. Поэтому даже Гёте говорит, если бы я замедлил с рождением и ждал, пока мне даруют жизнь, меня еще бы не было на свете. Вы поймете это, увидев ужимки тех, кто, желая хоть чем-нибудь казаться, охотно готовы меня отрицать. Если, таким образом, честь обыкновенно находит себе справедливых судей и не подвергается опасности со стороны зависти, так что даже ее заранее по доверию признают в каждом человеке, то за славу приходится бороться против зависти, и лавры ее раздает трибунал, явно недоброжелательных судей. Ибо честь мы можем и хотим делить со всеми. Что же касается славы, то всякий, ее достигающий, суживает или затрудняет к ней доступ. Затем трудность достигнуть славы творениями состоит в обратном отношении к числу людей, составляющих публику этих творений. Причины этого легко понятны. Вот почему трудность эта гораздо больше для произведений с содержанием поучительного характера, нежели для тех, которые имеют в виду развлечения. Всего же больше она для философских сочинений, ибо поучения ими обещаемые с одной стороны могут оказаться ненадежными, а с другой не приносят материальной выгоды. Поэтому-то авторы их прежде всего имеют дело с публикой, состоящей исключительно из их соперников. Указанные препятствия, заграждающие путь к славе, ясно показывают, что если бы люди создавали достойные славы творения не из любви к ним самим и не ради собственного удовольствия от них, а нуждались для этого в поощрении славой, то у человечества мало было бы бессмертных творений или даже совсем бы их не было. Мало того, кому суждено давать хорошее и подлинное и избегать дурного, тот должен даже идти наперекор суждению толпы и ее оракулов, то есть презирать ее. Вот почему справедливо замечание, выдвигаемое особенно Азорием. Именно что слава бежит от Тех, кто ее ищет, и следует за теми, кто ею пренебрегает, ибо первые приноравливаются ко вкусу своих современников, последние же с ним не считаются. Насколько трудно поэтому достигнуть славы, настолько же легко сохранить ее. И в этом также обнаруживается ее противоположность чести. Честь признается за всяким, даже в кредит. Нужно только сберечь ее. Но в этом-то и заключается вся задача, ибо достаточно одного только недостойного поступка, чтобы честь была утрачена навеки. Слава же, собственно, никогда не может погибнуть, ибо дело или творение, давшее ей начало, остаются навсегда, и их слава сохраняется за их автором, даже если он не даст ничего нового. Если же слава действительно поблекнет, если человек переживет ее, то значит слава эта была не настоящей, то есть незаслуженной. Ее породила минутная переоценка, или, пожалуй, это была слава вроде Гегелевской. Слава, которая, употребляя характеристику Лихтенберга, протрублена дружественной кликой кандидатов и повторена эхом пустых голов. Но как улыбнется потомство, когда оно в будущем постучится в пестрые храмины слов, красивые гнезда отлетевшей моды и обители умерших условностей? И все, все окажется пустым. Не найдется даже самой маленькой мысли, которая смело могла бы сказать «войдите». Слава зависит, собственно, от того, каков человек в сравнении с другими. Поэтому в самой своей сущности она есть нечто относительное. Так что и ценность ее может быть лишь относительной. Для нее совсем не было бы места, если бы остальные сделались такими же, как и данная знаменитость. Абсолютную ценность может иметь лишь то, что сохраняет славу при всех условиях. То есть здесь это будет то, каков человек непосредственно – и сам для себя. Вот в чем, следовательно, должно заключаться достоинство и счастье великого сердца и великого ума. Иными словами, цена не слава, а то, чем можно ее заслужить. Ибо в этом состоит как бы субстанция дела. Слава же, только акциденция. Да и действует она на своего носителя преимущественно как внешний симптом, в котором он получает подтверждение своему собственному высокому мнению о самом себе. Можно было бы поэтому сказать, что подобно тому, как свет совсем не виден, если он не отражен каким-нибудь телом, точно так же всякое превосходство только благодаря славе получает надлежащее о себе самом Представление. Однако симптом этот вовсе не безошибочен, ибо существует также слава без заслуги и заслуга без славы. Вот почему столь удачным представляется изречение Лессинга: некоторые люди знамениты, а другие заслуживают быть знаменитыми. Да и жалкое это было бы существование, ценность или пустота которого зависело бы от того, каким оно кажется в глазах других. Между тем, именно такой была бы жизнь героя и гения, если бы ее ценность состояла в славе, то есть одобрении других. Напротив, всякое положительное существо живет и существует ради себя самого, а стало быть, прежде всего в себе и для себя. Что есть индивид? Какой бы области и стороны это ни касалось, таков он прежде всего и главным образом для себя самого. И если он здесь не представляет большой ценности, то и вообще он немногого востоит. стоит. Отражение же его существа в головах других людей есть нечто вторичное, производное и подверженное случайности. Оно лишь очень окольным путем связано с его подлинным обликом. К тому же головы толпы являются собой слишком жалкую арену, чтобы там могло найти себе место истинное счастье. Здесь скорее может быть найдено счастье лишь химерическое. Какое, однако, смешанное общество сталкивается в этом храме всеобщей славы? Полководцы, министры, шарлатаны, акробаты, танцоры, певцы, миллионеры и иудеи. Можно даже прямо сказать, что преимущества всех этих лиц получают себе здесь гораздо более нелицеприятную оценку, встречают гораздо больше искреннего уважения, нежели превосходство духовное, особенно высшего порядка, которое ведь у значительного большинства пользуется лишь уважением на словах. С демонологической точки зрения, следовательно, слава – это не более как редчайшее и драгоценнейшее блюдо для нашей гордости и нашего тщеславия. А эти качества у большинства людей, хотя их и скрывают, имеются в чрезмерной степени. Притом, всего сильнее развиты они, быть может, как раз у тех, кто обладает какими-либо данными для приобретения славы и потому большей частью принужден носить в себе неуверенное сознание своей высшей ценности, пока не явится случай испытать ее на деле, так, чтобы она получила себе признание. До тех пор такие люди чувствуют себя как бы терпящими какую-то тайную несправедливость. Так как высшее наше удовольствие состоит в том, чтобы возбуждать восхищение, люди же неохотно на него соглашаются даже там, где для него есть полное основание, то самыми счастливыми будут те, кому, каким путем безразлично, удастся дойти до чистосердечного восхищения самим собой. Только бы другие не сбивали их с толку. Вообще же, как разъяснено в начале этой главы, Значение, какое человек придает мнению о нем других, является совершенно несоразмерным и неразумным. Так что Гобс, правда, очень сильно, но, пожалуй, верно выразился на этот счет следующим образом. Всякое духовное удовольствие и радость состоят в том, что человек, сравнивая себя с другими в обществе, подобных себе, может расти в собственных глазах. Этим объясняется та высокая цена, какую все вообще люди придают славе, и те жертвы, которые приносятся ради одной только надежды со временем достигнуть ее. Для славы, да, того, чьи мысли чистые, кто суетность у тех презрел, она ведет вперед стезей труда тернистой, а также, как трудно взбираться на высоты, где вдали сияет гордый храм славы. В этом, наконец, заключается также и объяснение тому факту, что самая тщеславная из всех наций постоянно носится со славой и без видит в ней главное побуждение к великим делам и творениям. Но так как бесспорно слава – это лишь нечто вторичное, простое эхо, отражение, тень, симптом заслуги, И так как, во всяком случае, объект восхищения должен иметь больше ценности, чем само восхищение, то условие для счастья заключается, собственно, не в славе, а в том, что к ней приводит, то есть в самой заслуге, или, говоря точнее, в том миросозерцании и способностях, которые эту заслугу породили, относится ли она к моральной или к интеллектуальной сфере. Ибо лучшее, что есть в человеке, необходимо должно существовать для него самого. Насколько же оно отражается в голове других и каков человек в их мнении, это вещь посторонняя и может иметь для него лишь второстепенный интерес. Таким образом, кто заслуживает славы, Тот, даже не пользуясь ею на деле, обладает бесспорно самым главным, что может служить ему утешением в ее отсутствии. Ибо человека делает достойным зависти не то, что его считает великим, лишенная рассудительности и столь часто подверженная обману толпа, а то, что он действительно велик. И высокое счастье состоит не в том, что он будет известен потомству, а в том, что в нем зарождаются мысли, заслуживающие, чтобы их хранили и передумывали в течение веков. К тому же счастье это нельзя отнять у человека. Оно принадлежит к тому, что в нашей власти. Слава же к тому, что вне нашей власти. Если бы, наоборот, главным было само восхищение – то объект его не был бы его достоин. Это и на самом деле имеет место при ложной, то есть незаслуженной славе. Ее обладателю приходится довольствоваться одною ею, не располагая в действительности тем, для чего она должна служить симптомом, простым отблеском. Но даже сама эта слава часто по необходимости становится ему ненавистной когда временами, невзирая на весь самообман, порождаемый самолюбием, у него все-таки начинает кружиться голова на той высоте, для которой он не создан, или когда он чувствует себя как бы медным дукатом. Тогда им овладевает страх перед разоблачением и заслуженным унижением. Особенно если он на челе мудрейших уже читает себе приговор потомства. Он подобен, следовательно, тому, кто владеет имуществом по подложному завещанию. Что касается подлиннейшей славы, славы посмертной, то ведь ее обладатель никогда ее не чувствует. А между тем его почитают счастливым. Счастье его, значит, состояло в самом факте больших достоинств, стяжавших ему славу, и в том, что ему привелось развить их то есть что у него была возможность поступать так, как ему было свойственно, и заниматься тем, чем он занимался с охотой и любовью. Ибо только при таких условиях создаются творения, приобретающие посмертную славу. Счастье его состояло, следовательно, в его великом сердце, или же в богатстве ума, отпечаток которого – в его созданиях привлекает восхищение грядущих веков. Оно состояло в самих мыслях, продумать которые стало делом и наслаждением благороднейших умов беспредельного будущего. Итак, ценность посмертной славы заключается в том, что ее заслуживают. И это подлинная награда за заслугу. А пользовались ли, как это иногда бывает, стяжавшие ее творение славой также и у современников, это зависело от случайных условий и не имело большого значения. Ведь люди обыкновенно лишены собственного суждения, в особенности же совершенно не способны ценить высокие и трудные подвиги. Поэтому они постоянно следуют в данном отношении чужому авторитету. И слава в высших областях в 99 из 100 случаев основана просто на доверии и слове. Вот почему мыслящие люди мало придают значения даже многогласнейшему одобрению современников. Они всегда слышат в нем только эхо немногих голосов, которые к тому же сами направляются лишь туда, куда в данную минуту дует ветер. Разве какой-нибудь виртуоз чувствовал бы себя польщенным громкими рукоплесканиями своей публики, если бы он знал, что она, за исключением одного или двух, состоит из совсем глухих людей, которые, чтобы скрыть друг от друга свой недостаток, усердно хлопают, как только увидят в движении руки тех немногих, кто слышит. А особенно, если бы ему было известно также, что эти немногие подающие сигнал часто под влиянием подкупа устраивали самые шумные овации жалчайшему скрипачу. Отсюда понятно, почему слава у современников так редко сменяется славой в потомстве. Так что Даламбер в своем прелестном описании храма литературной славы говорит... Внутри храма обитают одни умершие, которые не были там при жизни, и иные из живых, которые почти все выбрасываются оттуда после своей смерти. Мимоходом замечу здесь также, что ставить кому-нибудь памятник при жизни значит заявлять, что относительно него нельзя положиться на потомство. Если, тем не менее, некоторые доживают до славы, долженствующий перейти в потомство, то это редко случается раньше, чем в старости. Конечно, у художников и поэтов встречаются исключения из этого правила, наиболее редки они у философов. Подтверждением этому служат изображения людей, прославившихся своими творениями, так как изображения эти большей частью изготовляются лишь после приобретения знаменитости. Обычно мы видим здесь седых стариков, особенно что касается философов. Впрочем, демонологической точки зрения так и должно быть. Сразу и слава, и молодость – это слишком много для смертного. Жизнь наша настолько бедна, что ее блага должны быть распределены экономно. У молодости много своего собственного богатства которым она и может довольствоваться. Но в старости, когда умирают все наслаждения и утехи, подобно деревьям зимой, тогда как раз кстати распускается древо славы со своей настоящей вечной зеленью. Ее можно сравнить также с зимними грушами, которые, созревая летом, идут в пищу зимой. На старости нет более прекрасного утешения, чем сознание, что мы всю силу своей юности воплотили в творениях, не стареющих вместе с нами. Если бы мы пожелали еще ближе рассмотреть те пути, которыми достигается слава в науках, в этой наиболее близкой нам области, то здесь можно было бы выставить следующее правило. Отмечаемая такой славой интеллектуальное превосходство всегда заявляет о себе новой комбинацией каких-либо данных. Данные эти могут быть весьма различного сорта, но приобретаемая их сочетанием слава бывает тем значительнее и шире, чем в большей степени они сами общеизвестны и всем доступны. Если, например, данные заключаются в каких-нибудь числах, либо кривых, или же в каком-нибудь отдельном физическом, зоологическом, ботаническом, либо анатомическом факте, или в каких-либо искаженных местах у древних авторов, или в надписях полуистертых, либо таких, алфавит которых нам неведом, или в темных пунктах истории, то приобретаемая их правильным сочетанием слава пойдет немногим далее, чем простирается знакомство с самими данными. То есть будет ограничено скромным числом людей, большей частью живущих уединенно и завистливых к славе в сфере их специальности. Если же данные таковы, что их знает весь человеческий род, если это, например, существенные, общие для всех, Свойства человеческого ума, либо чувства, или силы природы, вся деятельность которых постоянно у нас на глазах, или вообще всем известные естественные процессы, то пролив на них свет какой-нибудь новой, важной и бесспорной комбинацией, мы стяжаем себе славу, которая со временем распространится на весь почти цивилизованный мир. Ибо, коль скоро данные доступны каждому, таким же в большинстве случаев будет и их новое сопоставление. Однако слава всегда будет при этом лишь в соответствии с побежденной трудностью. Ведь чем общеизвестнее данные, тем труднее сопоставить их в новой и вместе с тем верной комбинации, ибо над ними думало уже чрезвычайно большое число умов исчерпав их возможное сочетание. Напротив, когда данные, будучи недоступны большой публике, достижимы лишь с помощью кропотливого труда, они почти всегда допускают еще новые комбинации, если поэтому человек подходит к ним хотя бы только с неизвращенным рассудком и здравым суждением, то есть с умеренным умственным превосходством, то вполне возможно, что ему удастся найти какую-нибудь их новую и верную комбинацию. Но приобретенная этим слава будет иметь приблизительно те же границы, в каких пользуются известностью данные. Правда, разрешение такого рода проблем требует большой эрудиции и работы для одного уже ознакомления с исходными данными тогда как в первом случае, где именно приобретается самая значительная и самая широкая слава, данные получаются без всякого усилия. Однако, насколько в этом случае требуется меньше работы, настолько же больше нужно здесь таланта, даже гения, с которым, что касается ценности и оценки, не может идти в сравнение никакая работа или ученость. Отсюда ясно, что те, кто чувствует в себе дельный ум и верное осуждение, не предполагая в то же время за собой высших духовных дарований, не должны пугаться усиленных занятий и утомительного труда, если желают выбраться из большой толпы людей, обладающих общеизвестными данными, и достигнуть более отдаленных мест, которые доступны только ученому трудолюбию. Ибо там, где число соревнующихся бесконечно ограничено, ум, хотя бы немного превышающий среднюю норму, скоро найдет случай для нового и верного сочетания данных. Заслуга его открытия даже еще повысится от трудности добывания этих данных. Но заслуженное таким образом одобрение со стороны его сотоварищей по науке, единственных знатоков в этой специальности, лишь издали будет услышано большой человеческой толпой. Если бы далее желательно было проследить намеченный здесь путь до конца, то можно бы указать пункт, где одни уже данные, благодаря большой трудности их добывания, сами по себе способны создать славу без участия какой-либо их комбинации. Это относится к путешествиям в очень отдаленные и малоизвестные страны. Человек становится знаменит тем, что он видел, а не тем, что он думал. Путь этот имеет также еще одну большую выгоду в том, что гораздо легче сообщать другим виденное нами, нежели продуманное. То же самое справедливо и для понимания. Поэтому в первом случае у нас найдется гораздо больше читателей, чем во втором. Ибо, как говорит уже Асмус, есть что рассказать у того, кто совершил путешествие. Но всему этому соответствует также и то, что при личном знакомстве с такого рода знаменитостями часто приходит в голову замечание Горация. Только ведь небо меняет, не душу, кто за море едет. С другой стороны, что касается людей, одаренных высшими способностями, которые одни только и могут приступать к разрешению великих, имеющих своим содержанием общее и целое и потому труднейших проблем, то хотя люди эти стараются, конечно, по возможности расширить свой горизонт, однако это расширение всегда будет идти равномерно во все стороны, никогда не уклоняясь слишком далеко в какую-нибудь из особых и лишь немногим известных областей, То есть не останавливаясь подробно на специальных деталях какой-нибудь отдельной науки, а тем не менее занимаясь микрологиями. Ибо таким людям нет нужды посвящать свое внимание труднодоступным объектам, чтобы избежать многочисленных соперников. Как раз в том, что у всех на глазах черпают они материал для новых, важных и верных сочетаний. А сообразно тому и заслуга их может быть оценена всеми теми, кому известны данные, то есть значительной частью человеческого рода. В этом коренится огромная разница между славой, достающейся в удел поэтам и философам, и славой, которая достижима для физиков, химиков, анатомов, минералогов, зоологов, филологов, историков и так далее.